Глава пятнадцатая. Сам по себе. «Тормози», — приказал Погорелов агенту. «Дальше без ходака дороги нет». И точно метрах в сорока впереди расположился черный кластер. Насколько хватало глаз, сплошной антрацит. Кусты, деревья, трава, деревенские домики в километре — все черным черно. Но дороги, как всегда, состыковались точно. Разбитая проселочная плавно переходила в антрацитовую, ведущую сквозь деревню. Ампер посмотрел на часы. До заката еще часа полтора. Сомнительно, что Андрей начнет переправу. Ошибся. Ходок явился буквально через пять минут. Переступил границу мертвого кластера, походил по самому краю, поприседал, даже лег и несколько минут таращился в серое, затянутое низкими тучами небо. Так он валялся, раскинув руки минут семь, после чего с улыбкой сумасшедшего направился к волку. «Здоров, бродяги!» – поприветствовал он команду Ампера, забираясь в десантный отсек. «Примите в компанию людей с интересной и разнообразной жизнью». «Ты про что?» – не поняла Арина. «Как про что? Знаете, как вас все называют? Магнит для неприятностей». То элиту шугаете, то вас снайпера обстреливают. А тебе, значит, скучно? Нет, агент, мне не скучно. И я очень не хочу огрести только потому, что нахожусь рядом с вами. Так что давайте, пока я тут, без приключений. Вон, Ампер знает, я человек, любящий тишину и покой. Век бы не видеть ни вас, ни этого каравана, но для хорошей жизни нужно работать. А поскольку я умею водить через черноту, то именно этим я сейчас и займусь. Кстати, Ампер, народ был в восторге от твоего шоу у форпоста. Тебе поступило предложение от их командира. 100 горохов в месяц, если надумаешь у них остаться. Серьезная плата, я бы подумал. на хрен отмахнулся Погорелов. «Эта башня обречена, и либо они будут вечно сидеть в осаде, либо их там всех и сожрут. А насчет шоу, ну, скучно мне было». Он усмехнулся, припоминая, как к форпосту вышли пятеро свежих зараженных. Три мужика в штанах и две бабы. Одна в брючном деловом костюме, вторая в легком летнем сарафане. Они возникли на дороге метрах в двухстах перед волком. «Народ, не стреляйте, дайте дар потренировать», – попросил Погорелов на общем канале. «А в благодарность я вам покажу фокус». «Ну, потренируй», – разрешил Андрей, «а мы посмотрим». «Будь осторожен», – попросила Рина. «Ты ведь помнишь, как Улей умеет наказывать за самомнение? В бункере тогда едва не кончился». «Все будет хорошо, милая», – целую блондинку заверил ее бывший прапорщик и полез наружу. Пройдя метров двадцать, он остановился, поджидая мертвяков. Те, заметив человека, одиноко стоящего посреди дороги, ускорились. Правда, все равно сближение происходило медленно, Но через семь минут пятерка пустышей все же добралась до жертвы. Ампер усмехнулся, и когда дистанция сократилась до десяти метров, разом взял их под контроль. «Стоять!» – последовал мысленный приказ. Твари замерли в тех позах, в которых бежали. Один даже не удержался и завалился вперед, пропахав асфальт носом. В гарнитуре послышался смех Рины. Ампер прислушался к себе. Секунды медленно утекали, твари стояли, замерев, дар работал. И пока никакого дискомфорта не наблюдалось. Пустыши тупые, это не элита, их можно долго держать. Но просто так в стазисе это не интересно, А он обещал шоу. Минута примерно ушла, чтобы выстроить их и заставить взяться за руки. Рина просто заливалась хохотом. «Детский сад имени Ампера, старшая выпускная группа». Комментировала она происходящее. Погорелов усмехнулся, подошел вплотную и заставил мужика замкнуть круг, взяв за руки зараженную в деловом костюме. «А теперь хоровод!» – задорно выкрикнул он. «По часовой стрелке вперед, шагом марш!» Несколько секунд мертвяки, путаясь в ногах, пытались шагать, не понимая, что от них хотят. Валились на асфальт, поднимались. Следуя мысленным командам, на третий раз разобрались и дружно двинулись по кругу вокруг Ампера. Бывший прапорщик даже начал напевать. «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» Три минуты позади, тяжесть начала давить, еще максимум секунд сорок, ну или минута, и эти тупари освободятся. Рука уже потянулась к клюву, но ему почему-то не хотелось убивать этих несчастных, которые ему ничем не угрожают. И он придумал новый фокус. Отдав приказ, он выстроил их друг за другом, приказал взять впереди стоящего за плечи. «А теперь гуськом прыгаем друг за другом, два раза вперед, один назад. Уходите и не возвращайтесь». Рина, которую он отлично слышал в гарнитуре, уже не могла смеяться и только всхлипывала, глядя, как мертвяки исполняют примитивную «Летку-енку». Путаясь в заданной последовательности, пустыши кое-как следовали приказу, неспособные перебороть мощное внушение. Глядя на их нелепые потуги, Погорелов не выдержал и рассмеялся. Мутанты удалились метров на десять, и только после этого ампер, разорвав зрительный контакт, почувствовал неподъемную тяжесть, которая гнула его к земле. Он не стал сопротивляться и опустился на дорогу. Несколько минут он молча сидел, игнорируя Рину, которая беспокойно спрашивала, все ли с ним в порядке. «Норма», — отозвался он, поднимаясь. «Эксперимент вышел интересный. Думаю, если бы я их просто держал без всяких хороводов, время можно было бы увеличить вдвое. Чем проще приказ, тем легче они его выполняют». «Нельзя их отпускать», — раздался в ухе голос агента. «Знаю», — нехотя произнес Ампер и, встав, вытащил пистолет. 30 метров – не дистанция для тарана. Мощный патрон с отличной пробивной силой шьет броник с 50 метров. А череп пустыша – это так себе цель. Пять выстрелов и трупы валятся на обочину. Даже убирать не нужно. Только зараженная в деловом костюме пытается куда-то ползти. Пуля стесала ей с черепа клок волос. Ампер снова вскинул руку со стволом и добил ее в затылок. Стало противно, но убить пустышей – это, возможно, дать кому-то другому выжить. Ампер сунул пистолет обратно в кобуру и, развернувшись, пошел обратно. Невеселое шоу получилось. «Хорошее представление», – повторил ходок, вырывая Ампера из воспоминаний. «Немного, правда, жестокая. Ты страшный человек, Ампер. Не становись жестоким. Стикс умеет наказывать тех, кто ему не нравится». Он против того, чтобы зараженных держали в неволе. Думаю, твое выступление ему тоже не по душе». «Учту», – ответил Погорелов на полном серьезе. Задняя дверь распахнулась, и Погорелов увидел заглянувшего внутрь Андрея. За его спиной маячил неизменный подрывник, который шефа ни на секунду из поля видимости не выпускал. «Так», – протянул глава экспедиции, – «Ходока вижу, а где Тис?» «А нахрен нам эта ворчливая задница?» – не стесняясь, поинтересовалась ирина. «Пойдет вместе с вами», – решительно заявил Андрей. «У него способности полезные, как раз для вас, авантюристов». «Руля жалко, он бы сработал лучше, но что имеем, то имеем». «Теперь к делу. Сегодня ходок сможет провести максимум две машины. К сожалению, наш прибор оказался с ограниченным ресурсом, и его решено беречь» таскать придется по одной тачке вы первые за вами переправят мушкета с бтром может ночью когда ходок отдохнет протащим еще пару так потихоньку пока все не пересечем черноту она тут не маленькая шесть половиной километров может лучше утром начать предложила арина так было бы конечно лучше но терять время слишком большая роскошь ходок у нас один и работать ему придется много а вот идтис Андрей подвинулся и внутрь забрался самый неприятный персонаж в экспедиции, если не считать паука. Ровные отношения у Желчного Тиса были только с начальством и с Муглянкой, которая терпела его брюзжание по одним ведомым ей причинам. Остальные его либо игнорировали, либо старались поменьше общаться, за неделю его били уже четыре раза. Не сильно, но фонари под глазами были знатные. «Здорово, отморозки!» – поприветствовал он собравшихся. «Меня к вам сослали, так что если подохну, то в такой неприятной компании». «Это можно устроить», – не сдержалась Рина. «Хоть прямо сейчас. Андрей, может, хер с ним? Можно я его выпотрошу? Это не займет много времени. Через три минуты поедем». Андрей так на нее глянул, что даже железная Рина отвела взгляд. Похоже, она пожалела о своей несдержанности. «Я все сказал», – произнес он. «А ты не беси людей», – повернувшись к Тису добавил он. «Рина не первая, кто предлагает подобное. Ты со всеми поцапался». Тот кивнул и уселся за агентом. Ходоку же было все равно, где сидеть, и он занял место рядом с Ампером. Андрей кивнул. «Вот и хорошо, увидимся завтра», – и, махнув рукой, захлопнул дверь. «Ходок», — позвал агент, — «как твой дар работает? Какую скорость держать?» «Едешь прямо по дороге, не больше десяти километров в час. Если больше, могу не справиться». «Ну, тогда вперед», — выдал бывший рекламщик, и волк тронулся на черноту. Ехали медленно, на всякий случай агент держал скорость не больше восьми километров. «Вот всегда бы так», — бубнил себе под нос Тис, — «а то ходил я по черноте». Мерзкая штука, загнуться можно, если не успеешь проскочить. А тут с комфортом еду себе, хорошо. Ампера, размышления вредного, ворчливого рейдера колыхали мало. Он обшаривал все вокруг с помощью камер, изредка поглядывая на ходока. Тот сидел, закрыв глаза и откинувшись на спинку, и только играющие желваки говорили о том, что ему не так легко дается это путешествие. Деревня в полсотни дворов осталась позади. Пошли пустые пастбища, затем коровник. Дорога слегка петляла, но вполне по-божески. «Может, прибавишь?» – пробубнил себе под нос Тис. «Я тебя сейчас вышвырну из машины», – пообещала Тис Урина. «Пешком пойдешь с нужной тебе скоростью. Что ты за тряпка? Потерпеть полчаса не можешь. Вон уже зелень виднеется». И точно, бронеавтомобиль вскарабкался на невысокий пригорок, и прямо за ним показалась зеленая трава. Три минуты и конец черноте. Волк вынырнул с черноты замер метрах в десяти. Место было припоганое. Странно, что Андрей выбрал его для переправы. Асфальтовая двухполоска, идущая между полями, на которых цвел горох. Линия электропередач со свисающими проводами метров через 400 лесополоса Дальше дорога, идущая перпендикулярно. Приличная такая трасса, четыре полосы. Перевернутая фура в кювете, кабина выгорела и явно разворочена взрывом. А на другой стороне дороги несколько зданий. Андрей сказал, там больничный комплекс, прилетает раз в три недели, просветил насчет зданий ходок. Здоровенный, новенький, восемь корпусов по шесть этажей, забитый больными под завязку. А рядом еще и сборный модульный госпиталь МЧС. В том мирке какая-то эпидемия случилась. Тут тысяч пять пациентов. Идеальная кормовая база для зараженных. Так что не шумим. Плохое место. Неожиданно четко, слегка покачиваясь, произнес ТИС. Нельзя туда. Там смерть. Твою ж мать, спылил агент. Я ему точно сейчас втащу и рот леской зашью. Каркает, блин, под руку. Стоит ему пасть открыть, все дерьмо тут как тут. Для Улья будет лучше его прирезать потихой и выкинуть на черноту. Погоди, остудил его Погорелов. Похоже, он в трансе, так его дар работает. Он даже не среагировал на твои слова, сидит, качается как болванчик. И точно, спустя секунд тридцать, на Ампера взглянула уставшее, осунувшееся буквально за минуту лицо. Скулы Тиса заострились, стали еще более заметно. Надо уходить. С трудом выталкивая из себя слова, прохрипел он. Тут нельзя. Нельзя, но нужно, твердо произнес Ампер. У нас приказ, и мы будем его выполнять. Вон там кусты, спрячем машину за ними. Агент, давай потихоньку. Хорошо еще относительно светло, фары зажигать не надо. ходок а ты давай назад, чем быстрее, тем лучше. Нам не помешает огневая мощь. Лучше бы ты привел мушкета с Амбалом. Тот кивнул и, вытерев вспотевший лоб, медленно полез наружу. Вот он уже на черноте. Прошло меньше минуты, как он исчез из вида за подъемом. «Да уж», – прогундосил Тис, – «бегает он быстрее, чем мы ездим». «Дар у него такой», – ответила Рина. «Чернота ему ближе, чем нам обычные кластеры. И бегает он по ней шустро, не уставая. Для него это отдых». «Плохое тут место». «Я бы сюда ни за что не пошел». «Это мертвая дорога», — словно не услышав девушку, произнес Тис. Машина, наконец, укрылась за кустом, а вот только он был ниже, чем казался, и прикрыл только капот. «Зашибись, спрятались», — прокомментировал этот маневр Тис. «Можешь лучше?» — поинтересовалась Рина. «Агент, уступи ему руль. Посмотрим, как он спрячет двухметровый броневик в чистом поле». Ампер же не обращал внимания на эту перепалку. Это теперь надолго. Если блондинка зацеплялась с ворчуном языками, всё тушите свет, кидай гранату, заткнуть эту парочку можно только приказом. Но если на соплевать, то Рина гарантированно обидится. Спор набирал обороты. Ампер уже хотел рявкнуть, напомнить, что они на нейтралке без прикрытия. Но именно в этот момент он увидел дрон, который висел метрах в восьмистах над комплексом. А спустя секунду в сторону «Волка» понеслась ракета, оставляя в темнеющем небе инверсионный след, а следом за ней – вторая. «Из машины!» – что из духу заорал Погорелов. «Ракетная атака!» Агент Ирина среагировали мгновенно. «Да и и проще всего, у них-то дверь рядом!» А вот Тис, рванувшись назад, налетел на вскочившего ампера и едва не сбил на пол. Но все же оба устояли. Они не успели всего чуть-чуть. Бывший прапорщик распахнул заднюю дверь, когда небольшая ракета ударила в стык капота и триплекса. Ударная волна толкнула в спину, вышвырнув обоих мужчин из салона изувеченного бронеавтомобиля. Погорелов отполз в сторону, хватаясь за автомат и понимая, что именно в этот момент... Он бесполезен. Дрон слишком далеко не достать, а винтовка снайпера подстрелившего руля осталась под сиденьем. Ему повезло единственное повреждение ободранная рожа. Проволокло его по земле метра три, повторный взрыв превратил волка в огненный шар. Ампер бросил взгляд на темнеющее небо. Дрон по-прежнему висел на месте, давая картинку, но стрелять, чтобы добить врага не спешил хотя, скорее всего, там отлично видели выживших. Слева, в высокой пожухлой от жаркого солнца траве, отползал назад от горящей машины агент. Кис лежал чуть правее, стараясь вжаться в землю как можно плотнее и компактнее. Он что-то шипел сквозь зубы, сверкая глазами, но раз слышать, что, из-за ревущего пламени горящего бронеавтомобиля Погорелов не смог. Он нашел взглядом девушку. Рина лежала на спине, уставившись в стремительно темнеющие небеса. Лицо залито кровью. Опять ей не повезло. Шлема на голове не оказалось. Может, осколок в голову угодил. Может, какой деталью машины, поскольку кусок оторванного капота валялся всего лишь сантиметров на двадцать левее. Ампер по-пластунски добрался до раненой. Пульс был, дыхание хриплое, но стабильно. Блондинка без сознания. Опять череп ей пробило. Ну что за невезение? Ампер прислушался. С дороги раздавался довольно громкий звук нескольких двигателей. Кто-то явно спешил проверить выживших, и эти люди явно не друзья. «Агент, давай сюда», — скомандовал Погорелов. «Хватаешь Рину и волочешь ее в черноту под невидимостью. Скоро наши подойдут. Рану ей обработай. Смотри, Понимая, что сейчас с ампером лучше не спорить, бывший рекламщик дополз до блондинки и, ухватив ее за эвакуационную стропу на подвесной, поволок в сторону мертвого кластера. Но сначала затащил за горящую машину, скрываясь из виду беспилотника. Секунда, и они исчезли. Темные тени грузовика и пикапа свернули с главной дороги. Три минуты, и они будут здесь. Ампер обернулся, ища глазами Тиса, но тот бодро полз к черноте, используя как укрытие дренажную заросшую канаву. Ему нужно было преодолеть метров пятьдесят, а Погорелов не мог этого допустить. Нужно выиграть время для Рины и Агента. Если это те, о ком он думает, то у них может и Сенс найтись, и по черноте они ходят. «Тис, падла, куда пополз? Прикрываем!» – заорал бывший прапорщик. Но рейдер даже не думал останавливаться. Плевать ему на раненую Ирину, плевать на Ампера. Этой гниде не плевать только на себя. «Стой, пристрелю!» – крикнул Ампер, вскидывая автомат. Больше всего он ненавидел трусов. Когда-то вот так же его приятель, струсивший в первом же бою, уполз во тьму, бросив раненого погорелого, спасая свою шкуру. Тис активно работал локтями и угроза не возымела действия. «Сука!» – прошипел Ампер и нажал на спуск. Тяжелая пуля вошла чуть выше задницы, пробив тело рейдера насквозь. Он дернулся и затих. А Ампер уже полз на другую сторону дороги, в надежде найти укрытие, чтобы дать врагу бой. Не было ни сожаления, ни раскаяния, он сделал то, что должен. Иначе в следующий раз все повторится. Тис оказался насквозь гнилым. Машины не торопились, они ехали медленно. Пикап, правда, вырвался вперёд метров на двадцать. Похоже, водитель пользовался прибором ночного видения, поскольку фары не зажигали, а сумерки уже сгустились до того, что видно только силуэты. В отличие от Рины, шлем Ампера был по-прежнему на голове. Опустив на правый глаз универсальный монокль, он переключил его в режим тепловизора. Машины мгновенно стали белыми, как и силуэты людей. Приборчик у черных имперцев был что надо. Очень немногие тепловизоры могли найти объект через стекло. Ампер посмотрел на магазин в автомате, низ обмотан черной изолентой. Значит, бронебойно-зажигательные, а не двупульные. Глушитель не даст противнику засечь первые выстрелы. 300 метров – предельная дистанция для ШК-12. Надо подпустить еще чуть ближе. Пулемётчик укрыт противопульным щитком. Пулемёт крупный, не двенашка. Наверное, как-то приспособили что-то типа КПВ. Нужно сразу выключить его из борьбы. Он умрёт первым. Всё, 230. Нормально, можно работать. Ампер слился со своим автоматом. Машина прёт прямо на него. Значит, ствол чуть ниже. Короткая очередь. Три пули бьют в щиток. Он видит вспышки. Похоже, один рикошет, но пулеметчик валится в кузов пикапа, а ствол пулемета, который рыскал в поисках добычи, задирается вверх. Водила опытный. Он резко выкрутил руль, подставив правый борт и напарника, сидящего рядом. Пули прошили самодельное бронирование, и Ампер видел, как исчезла из виду голова штурмана-наблюдателя. Водитель грузовика резко ударил по тормозам, ведя машину юзом. Ампер даже успел очередью на полмагазина пройтись по двери кабины и кузову. Машина замерла. Черт, если бы не ссыкли выйтись, они бы вальнули вдвоем этих ублюдков. Вот только противников хватает. Еще при начале торможения из кузова выпрыгивают люди, падая на землю и расползаясь по укрытиям. Пассажирская дверь приоткрывается и оттуда вываливается раненый. Он так и замирает, свесившись вниз головой. По руке, устремленной к земле, течет кровь. Пикап тем временем шпарит по полю, уходя в сторону. Достать его уже нет никакой возможности. Ампер откатился метров на пять в сторону, меняя позицию, и вовремя. Из-за грузовика хлопнул подствольник, и в канаву, где он лежал 30 секунд назад, прилетела осколочная граната. Один осколок все же нашел его и ударил в шлем. В голове слегка зазвенело, но подобное вывести из строя бывшего прапорщика не смогло. В тепловизор его не видно, пусть ищут. В лучшем случае они видят его голову. Не думал Ампер, что придется воевать, и шапку-маску, которая экранирует тепло, не надел. Так и сгорела она вместе с рюкзаком в волке. Погорелов обернулся, чтобы посмотреть, видно ли агента с Риной, но за спиной все было безжизненно. Только черное пятно мертвого кластера. «Пора сваливать», уткнувшись мордой в землю, подумал Ампер. Пули густо свистели, состригая высокую пожухлую траву. Забирая правее, он пополз наискосок в надежде укрыться в черноте. Вот только противник оказался непростым. Сразу двое возникли из пустоты метрах в двадцати левее. Ампер откинулся на бок, наводя ствол автомата, но именно в этот момент за спиной полыхнуло. Его швырнуло вперед, спину зажгло огнем, а в шлем прилетело что-то очень быстрое и тяжелое. В голове загудело, словно он сунул голову в гигантский колокол, когда звонарь начал бить набат. Он несколько метров пытался отползти в сторону, даже не понимая, что пальцы в обрезанных перчатках просто загребают землю, вырывая с корнем дёрн. Он уже не слышал шагов, но почувствовал, как его пинком перевернули на спину. Вот от этого он пришел в себя и увидел стоящих над собой людей. Рука его медленно скользнула под броник к заветной гранате. Плен был гораздо хуже смерти. Костлявая с косой стояла у них за спинами и внимательно смотрела на Ампера. «Какой упрямый!» – наступая на руку, произнес один из бойцов. «Давай окажем честь, кончим по-человечески. Все равно ведь разрежут на куски. Уважаю таких бойцов». «Погоди, рожа у него знакомая», – сказал второй. Присел рядом и включил фонарь. Бля, Будду, Щавель, это же Погорелов, двойник хозяина. Давай спек, эту падлу нужно довести до базы живой, за него жемчуг дают, две штуки за живого. А чё свой не используешь, поинтересовался напарник. Да понимаешь, тухло что-то было, ну я и шернулся, а новый не купил. Держи, нехотя протягивая шприц, произнес щевель Должен будешь, нам еще оператору дрона проставляться. Если бы не он с ракетой, мы бы остывали, а он нас по-любому бы загасил. «Ничего», — ответил Шернутый. «Поймавшим его три жемчужины дают, красных, между прочим. это падла шефу очень нужна». Ампер еще раз дернулся, на этот раз пытаясь правой рукой дотянуться до рукояти Тарана, но ему не дали. Щвель наступил на кисть, но легонько не калеча. Ампер почувствовал, как игла входит в вену, и на секунду испытал благодарность к парочке муров. Спина перестала гореть огнем, а сознание погасло. Погорелов очнулся от боли в спине, но болело терпимо, учитывая, что он на ней лежит. Взгляд его уперся в стальной потолок, выкрашенный в цвет хаки. Слегка приподнялся, посмотрел на себя Вся грудь в бинтах, штаны на месте. А вот ботинок, где под стелькой скелетный нож лежал, нет. Плохо. Ремень его не тронули, это хорошо. Значит, один нож у него есть. Хитрая конструкция в массивной пряжке. Маленький, всего 6 сантиметров. Но глотку перехватить им вполне реально. Повернув голову, он увидел склонившегося к нему здоровяка. «Мужик могучий, килограмм под сто тридцать, но это не жир. Серьезная рама, задолбаешься ронять, если по-честному». «Жив», — усмехнулся здоровяк. «Смотри, не подохни, мы с тобой три часа возились, осколки из тебя доставали. Скажи спасибо, что половину броник на себя принял, иначе подох бы там же. Раствора медицинского на тебя перевели уже тьму, да и спека хорошего». Все, чтобы тебя довести «А куда едем?» – прохрипел Ампер. В глотке было, как в пустыне, жарко и сухо. «Мы домой, а ты в ад. Пить хочешь?» – вполне по-человечески спросил он. Ампер кивнул. Голова от этого резкого движения закружилась, но сознание не ушло. Здоровяк заботливо приставил к губам Ампера тонкую трубку, тянущуюся из здоровенного рюкзака, который стоял у него между ног. Секунда, и в рот потекла хоть и теплая, но чистая и почему-то удивительно вкусная вода. «Хватит», — решительно отобрав поилку, произнес здоровяк. Но пожар в глотке был потушен, да и в голове прояснилось. «Рина», — мысль стегнула словно огненным кнутом. «Здесь ее точно нет, иначе бы они сказали даже просто ради того, чтобы их позлорадствовать». Значит, агент ее все же уволок? Как она там? Бывший рекламщик – парень надежный и грамотный. Перевяжет, вколет спек, дотянет блондинка до подхода смуглянки а та ее с гарантией вытащит. Значит, за это сейчас можно не переживать, нужно о себе побеспокоиться. «Мужики, вы кто?» – прикидываясь дурачком, спросил Погорелов. «Куда везете? Зачем вообще на нас напали?» «Если что, я откупиться могу, мое слово верное. Автомат возьмите, пистолет, ну, боеприпасы. Они много гороха стоят», — продолжал он играть в недалекого рейдера, вытаскивая пленителей на разговор. Всего в кузове было пятеро. «Слышь, Валет, какой вежливый!» — раздался с правой стороны знакомый голос. «Это тот, который ширялся с спеком и цыганил дозу у напарника». «А там на поле крутой был. Кучерявого с первой очереди сука снял, а он мне пять горошин торчал». «Слышь, тело, ты мне пять горошин должен. А насчет имущества твоего богатого мы и без тебя все уже разделили». «В гости ты едешь», — пробасил Валет. «К одному очень хорошему человеку. Он очень хочет с тобой повидаться. Думаю, дня за два доберемся». «Ну, если ты что задумал, то выбрось эти дурные мыслишки из головы. Дёрнешься, мы тебя на ремни порежем. Ты троих наших завалил и носу пулю в жопу вогнал. Он на тебя очень зол, ему только повод дай. Он твой шнобель быстро отрежет. Любит он людям носы отрезать». «Чё, очнулась, падла?» – раздался сонный голос от заднего борта. «Ну, молись, сука, дай только повод». Я тебя живым довезу, но по частям. Хозяину наплевать, будут у тебя руки-ноги или нет. Главное, чтобы тушка дышала. А ты тот самый нос, которому моя пуля дупло разворотила? Как же ты теперь будешь дружков обслуживать? Кузов просто утонул в гоготе. У здоровяка аж слезы на глазах выступили. «Крутой ты мужик», — произнес он. «Уважаю. В одиночку троих вольнул». И не очкуешь, и торг твой тоже липовый, до конца дрыгаешься. Если бы ты не был так нужен хозяину, я бы такого спеца к нам бы пригласил. Извините, мальчики, но мне под радужным флагом ходить убеждения не позволяют. Решив быть наглым до конца, произнес Ампер. Новый взрыв хохота, только оскорбленный нос что-то бурчал сквозь зубы. Молодец, снова похвалил валет «Ну, а завязывай удачу испытывать. Ехать ведь можно по-разному. Еще одна такая шутка про пидоров, и я тебе зубы выбью». «Черт с ними, с зубами», — усмехнулся Ампер. «Короче, слушайте анекдот. Поймали как-то пидоры рейдера Ампера». Прилетело ему в зубы качественно. Один сразу вылетел, здоровяк слово свое держал. В голове снова зазвенело. Ампер сплюнул выбитый зуб и кровь на пол, но сознание не потерял. «Так вот», — с вызовом продолжил он, — «вы начало помните или еще раз повторить? Вдруг не дошла шутка?» Валид снова замахнулся. «Хватит», — раздался от борта строгий, уверенный голос. «И ты успокойся, не зли ребят, иначе и вправду по частям доедешь. Мы тебя подлатали, регенерация у тебя хорошая». Ты поэтому так спокойно на спине лежишь. Ты парень крепкий, но и мы не студенты с филфака. Так что, если не хочешь проблем, просто заткнись». Ампер решил не усугублять и уставился в потолок. «Якут, зачем парня остановил?» – неожиданно заговорил ширнутый «Он нас веселил, я уже в борт смотреть не могу. Тошнит от света детской неожиданности». Парень по жизни явный мазохист. Ну, выбил бы валет ему пару зубов, и что с того? Всем хорошо? Заткнись, Кролл, достал ты меня. Я тебя только за твой дар держу. Если бы не он, давно бы отправил на ферму за скотом приглядывать. Ширнутое, оказавшийся кролом и вправду замолчал. Похоже, авторитет Якута был непререкаем, и не до конца сторчавшей мозги Наркоша решил судьбу не испытывать. Мне бы по-большому... Закинул удочку Ампер. Не хочу позориться, штаны пачкать. Не унижайте. Скоро тормознем, сходишь, ответил Якут. Что ж, мысленно произнес Ампер, значит, будет шанс. Ампер вспомнил девиз имперского спецназа. Найти и уничтожить. Вот только нужно было менять последовательность. Уничтожить и найти. На этой мысли он, как ни странно, задремал.